ГЛАВА ДЕВЯНОСТА СЕДЬМАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА Гейла Бернати приготовила ужин. На скорую руку, зато довольно плотный. Спагетти с фрикадельками, салат, чесночный хлеб. Внимательно посмотрев на Бри, достала еще и бутылку вина, несмотря на все возражения. «Ночевать будете здесь», — заявила Гейл тоном, нетерпящим отказа. «И выпей это»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 Теперь, по крайней мере, есть с кем поговорить. Джо может лишь выслушать и посочувствовать. Но именно в этом Бриана как раз больше всего и нуждалась. Разговор за ужином шел непринужденно и в основном касался детей. Гейл спрашивала у Мэнди, нравится ли ей Барби и есть ли у ее куклы машина. А Джо с Джемом спорили по поводу футбола и бейсбола. Джем Яра болел за команду Red Сокс»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 «Я останусь с вами!» Бриана не могла вымолвить ни слова. Джо кивнул в ответ, с не менее мрачным, чем у Джема, видом. Достал из холодильника банку колы и повел их к себе. пришла шла последней, держа в руках бутылку и два бокала. «Бри, дорогая, возьмешь еще вина из шкафчика над плитой? Разговор предстоит долгий». Так и получилось.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 Они должны быть либо во Фрезер-Рич, либо на пути туда. При этих словах лицо Джема немного просияло, и все же он промолчал. Бриана поймала его взгляд и сказала. «Я собиралась провести вас с Мэнди через камни на острове Окрокок. Помнишь, мы там были?» «Врум!» — с широкой улыбкой ответил Джем, вспоминая, как впервые увидел автомобиль. «Точно!» — через силу улыбнулась ему Бриана.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 Только вот чтобы ты сам смог заботиться о маме, тебе понадобится повзрослеть на 6 лет, набрать 60 фунтов и подрасти на полтора фута. А пока ты не станешь большим, любой может взять и схватить тебя. Вот мама и волнуется. Джем хотел было поспорить, но в его нынешнем возрасте логика иногда преобладала над эмоциями, к счастью, и в тот момент тоже. Он недовольно хмыкнул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 «Знаешь сериал «Доктор Кто»?» «Смотрю все время», — иронично ответила Бри. «Душу отдала бы за Тардис». Джем снова издал хмыканье в шотландском духе, и Бриана покосилась на сына. «Ты это нарочно?» «Ты о чем?» — удивился он. «Неважно. Когда тебе исполнится 15 я запру тебя в подвале». «Это еще почему?» — возмутился Джем.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 «У себя в голове. А ты? Ты слышишь её?» бряна шумно сглотнула, и голос зазвучал звонче. «Ты слышишь, папу?» Джем хмуро свёл рыжие брови. «Ещё бы! А ты? Разве нет?» Джем видел, что глубокая морщина, пролёгшая вчера вечером меж бровей дяди Джо, так и не исчезла.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 «Как далеко ты чувствуешь свою сестру, когда ее нет рядом?» «В смысле?» — неуверенно переспросил Джем и глянул на маму. Он об этом даже не задумывался. «Допустим, ты сейчас пошел бы в гостиную», — кивнул дядя джона дверь. «Ты бы смог понять, что она там, даже не зная этого?» «Ага. То есть, да, сэр?» «Думаю, да», — Джем сунул палец в шоколад.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 «Что-то вроде того!» Мама и дядя Джо переглянулись. «Хочешь тост?» Мэнди сунула ему свой наполовину съеденный бутерброд с маслом. Джем откусил. «Вкусный и мягкий белый хлеб, а не черный и твердый, как делала мама». «Если Джем смог услышать, почувствовать, скажем так, сестру из туннеля, пока она была дома, значит, это работает на далеком расстоянии».